Глава первая Был у нас в Высшем педагогическом училище один преподаватель, горячий поклонник прустовского гимна «Бисквитному пирожному». Под его влиянием я тоже восторженно проштудировал сей знаменитый текст. С тех пор немало воды утекло, и сейчас уже мне кажется, что от этого изящного, кондитерского изделия здорово отдаёт литературщины. Да, конечно, я прекрасно знаю, что и вкусовые ощущения, и обрывок мелодии действительно могут с пронзающей остротой воскресить в памяти пережитые когда-то мгновения. Но оно вспыхивает на долю секунды. Кратчайшее озарение, и тут же снова опускается завеса, и действительность властно вступает в свои права. А ведь и впрямь, как было бы упоительно, вновь обрести свое прошлое, проглотив кусочек смоченного в липовом настое бисквита. Мне не случайно вспомнилось пирожная Пруста. Как-то на днях в глубине письменного стола Я обнаружил старую-престарую пачку посеревшего от времени табака, видимо, принадлежащую дяде. Я отдал ее Колену. а Ошалев от счастья, что сейчас втянет в себя свое драгоценное зелье, о котором он мечтать забыл, Колен набил трубку и жадно ее раскурил. Я смотрел на него. Едва вдохнул клубы табачного дыма, Перед глазами всплыло дядя на лицо, промелькнули картины минувшей жизни. У меня даже дыхание перехватило. Но, повторяю, это длилось всего лишь миг. А колен заболел. Или он начисто отвык от никотина, или табак оказался слишком уж старым. Завидую Прусту. Упиваясь прошлым, он опирался на весьма прочную основу. Вполне надежное и и неоспоримое будущее. Но для нас прошлое стало прошлым вдвойне. Время вдвойне утрачено. Потому что вместе со временем мы утратили и самый мир, в котором текло это время. Произошел обрыв. Поступательное движение веков прервалось. И нам уже неведомо, когда, в каком веке мы живем. И будет ли у нас хоть какое-то будущее? Само собой разумеется, мы маскируем свое отчаяние словами, мы прибегаем к насказаниям, говоря об этом обрыве. Сперва, следом за Мейсонье, любящим громкие слова, мы называли его «День Д». Но это звучало слишком уж по-военному. И тогда мы остановились на более скромном, гораздо более уклончивом выражении, которое нам подсказало по-крестьянски осмотрительное мену «день происшествия». Можно ли сказать безобиднее? Именно слова помогли нам навести некоторый порядок в хаосе и даже установить линейное течение времени. Мы говорим «до», «в день происшествия». «После» — таковы наши лингвистические ухищрения. Мы обманываем себя словами, и чем больше удается нам этот самообман тем увереннее мы себя чувствуем. Ведь слово «после» обозначает и наше зыбкое, настоящее, и наше весьма условное будущее. Без всякого пирожного и клубов табачного дыма мы постоянно думаем, о нашем мире до, каждый про себя, каждый в своем углу. Но в разговоре мы следим друг за другом. Обращение к прошлому не приносит никакой пользы нашему настоящему, жизни тех, кто уцелел. Мы избегаем умножать эти воспоминания. Другое дело, когда остаешься один — хотя мне едва перевалило за сорок, но со дня происшествия меня будто глубокого старца мучает бессонница. И вот ночами я вспоминаю. Я намеренно употребляю глагол без дополнения, так как дополнение варьируется из ночи в ночь. Чтобы оправдать в собственных глазах эту слабость, я внушаю себе, что мир до существует теперь только в моем сознании. и если я не буду думать о нем, он перестанет существовать. С некоторых пор я стал делить свои воспоминания на воспоминания привычные и воспоминания случайные. Я даже разобрался, в чем между ними разница. Привычные воспоминания служат для того, чтобы убедить себя в том, что я действительно существую, а убежденность в этом мне крайне необходима. в мире после, где все ориентиры исчезли. Свои бессонные ночи я заполняю теперь тем, что в зыбучих песках этой бескрайней пустыни, в этом прошлом, которое стало прошлым вдвойне, я расставляю вехи, чтобы не потерять уверенности, что я не утратил себя самого, не утратил ощущение, что я существую. 1948 год. Одна из этих вех. Мне 12 лет. Я только что получил, и несказанно этим горжусь, лучший в департаменте аттестат об окончании начальной школы. За обедом в кухне нашей фермы «Большая Рига» я пытаюсь убедить своих родителей в необходимости распахать все наши целинные земли. По моему убеждению, сам здравый смысл это подсказывает. Из сорока пяти гектаров у нас, как, впрочем, и у всех в здешних краях, всего десять отведено под луга и пашню. Остальную площадь занимает лес, да еще лес, не приносящий никакого дохода, с тех пор, как в нем больше не собирают каштанов и не сглавляют ветви на обруч. мои предки Меня почти не слушают. Все равно, что обращаться к кочкам. Да они цвет свой словно позаимствовали от земли. Оба темнолицые, темноволосые. Я такой же, как они. Вот только голубые глаза унаследовала дяди Теперь я вижу эту сцену из такой дали, глазами взрослого человека. Многое в ней стало мне понятней. но даже сейчас она вызывает у меня досаду. Взять хотя бы мать, только и знает, что жаловаться да попусту языком молоть. К тому же она страдает пороком, свойственным всем недалеким людям, постоянно сваливать вину на кого-то другого, удобнейшее оправдание для костных натур, чего ради разбиваться в лепешку, когда все идет из рук вон плохо. Моё предложение взяться за целинные земли, её явно раздражает. «А на какие шиши?» — насмехается она. «Может, ты деньжат подбросишь, чтобы нанять бульдозер?» Но какое бы презрение ни звучало в её голосе. «Я-то знаю, что у них на книжке есть деньги, обесценивающиеся из месяца в месяц. Я знаю, почему они обесцениваются». Мне все объяснил дядя. И теперь я втолковываю им это. Понятно, без ссылки на дядю, впрочем, тщетная осторожность. Отец хоть и слушает, но помалкивает, а мать мои доводы оскорбляют. Они скользят по поверхности ее непробиваемого черепа, покрытого жидкими волосами. Она даже не смотрит на меня. Через мою голову она кидает отцу. «Мальчишка, просто вылитый твой братец Самюэль. Одна спесь только в других учить. А теперь со своим аттестатом совсем нос задрал, башка дурацкая. Мои младшие сестры, Полетто и пелажи прыскают. Сидящую ближе ко мне я пинаю под столом ногою, и девчонка тут же ударяется в рев. «А в придачу у него еще и злое сердце», — заключает мать. и начнет нудить о моем злом сердце. За это время можно съесть две тарелки супа и приготовить шаброль. В матери пропадает бухгалтерский гений. Она держит в памяти все мои былые провинности и при каждом новом прегрешении заново пережевывает их. Тот факт, что я за них уже понес наказание, не имеет для нее ровно никакого значения. Мои преступления не прощены, не забыты, они по-прежнему висят на мне тяжким грузом. Она нудит с какой-то удивительной плаксивостью в голосе. это я не в силах вынести. Итак, Пеллажи воет, полетто, кстати, до нее даже не дотронулся, хнычет И, наконец, финал. Пеллажи приподнимает подол юбочки и показывает покрасневшую ляжку. Материнские истинания тут же обрываются, и мгновенно меняет он Она переходит на крик. «Чего ты смотришь, Симон? Влепи, как следует, своему сынку!» «Да, я, конечно, только его сынок. К ней я не имею никакого отношения. Отец молчит. Такова его роль в нашем доме. Недоступная доводам разума». Чуждой всякой логике, мать никогда не прислушивается к его словам. Она довела его до немоты, до полного порабощения, своей единственной доблестью, неудержимым словоизвержением. «Ты меня слышишь, Симон?» «На всякий случай я кладу на стол нож и вилку и начинаю отклеивать зад от стула, готовясь увернуться от отцовской пощечины». но отец даже не пошевельнулся. Думаю, это стоит ему немалого мужества, так как он знает, что сегодня вечером в супружеской постели его ждет хорошая взбучка, уж тогда-то мать ему припомнит все, в чем он был виноват. Но это мужество труса. Я вспоминаю, как однажды дядя, незабываемое зрелище, выскочил с грохотом из-за стола, и вложил ума своей супруге, как две капли воды, похожие на мою мать, два брата женились на двух сестрах. Иногда я задумываюсь, что же все-таки была у них за семейка, почему они обе такие сухие, неуживчивые, занудные и склочные. Тетка не выдержала. Она скончала сорока лет от ненависти к жизни. И дядя вознаградил себя, он начал ухлёстывать за молоденькими девчонками. Я не осуждаю его. Я поступил точно так же, став взрослым. Опасность, кажется, миновала. Я так и не схлопотал за трещины. Нет отца, ни от матери. Мать-то, конечно, с превеликим удовольствием влепила бы её мне. Но недавно я поставил на этом точку. Не выходя из рамок сыновнего повиновения, я, выдвинув вперед локоть, отпарировал, готовый обрушиться на меня удар. И это было не пассивной защитой. Я силой удержал материнскую руку. — Ты не получишь сладкого пирога, — после минутного раздумья заявила мать. — В другой раз будешь знать, как обижать маленьких. Отец только прищелкнул языком. Это все, на что он был способен. Я горделиво промолчал. Пользуясь тем, что отец с унылым видом уткнулся носом в тарелку, а мать отошла к плите взглянуть на какой-то лечебный отвар, который она настаивала со вчерашнего дня, я скорчил страшную рожу хныковшей пелажи. Та взревела с новой силой. И, обладая весьма скудным запасом слов, пожаловалась матери, что я на нее посмотрел. — Что же, — сказал я, невинно таращие глаза, — они казались еще более невинными от того, что были голубыми. Что ж мне теперь и взглянуть на тебя нельзя? Молчание. Я притворяюсь, будто без всякой охоты доедаю вкуснейшую материнскую поклебку. У меня даже хватает мужества отказаться от добавки, которую у нас заведено предлагать. И пока они всей семьей с обоением чавкают, я не спускаю глаз с засиженной мухами гравюры, висящей над низким буфетом. Это репродукция с возвращения блудного сына. У хорошего сына, скромно стоящего в углу картины, очень грустная рожа. И я его вполне понимаю, ведь он так вкалывал на своего отца, а тот пожалел ему какого-то жалкого барашка, чтобы он мог угостить своих приятелей. А вот для второго сыночка, для этого негодяя, когда он снова притащился на ферму, промотав со шлюхами выделенную ему долю, отец тут же, не задумываясь, закалывает жирного тельца. Стиснув зубы, я с горечью думаю, Всё равно, как у нас. Посмотреть на моих сестёр, дурёхи и недотёпы. вот мать всегда и во всём им потакает, только и зная, что поливает их одеколонном, причёсывает, дозвивает им локоны. Я хихикую себе под нос В прошлое воскресенье я неслышно подкрался к девчонкам сзади и нацепил на их прекрасные кудри паутину. Только это счастливые воспоминания, и поддерживает сейчас мой дух. Сейчас, когда готовы уже впасть в отчаяние, я отрываю свой взгляд от блудного сына и устремляю его на сундук, где ждет своего часа благоухающий, круглый, золотистый корочкой абрикосовый пирог. Как раз в этот момент мать медленно поднимается с места, и не без некоторой торжественности водружает его на стол, прямо мне под нос. Я тотчас же встаю и, засунув руки в карманы, направляюсь к двери. — А ты разве не съешь кусочек пирога? — спрашивает отец хриплым голосом, какой обычно бывает у людей, привыкших молчать. — Опомнился, наконец. Но я даже не чувствую благодарности за эту запоздалую поддержку. Я оборачиваюсь и, не унимая рук из карманов, сухо бросаю через плечо. Перебьемся. «Ишь, язык распустил! Ты как разговариваешь с отцом!» — тут же встревает мать. «Я не собираюсь выслушивать, что она понесет дальше. Теперь эта волынка надолго». Мало того, что она меня лишила удовольствия, сейчас она отобьет всякий аппетит у отца. Я вылетаю во двор фермы и, засунув в карманы сжатые кулаки, и с яростью шагаю из конца в конец. У нас в Мальжаке отца считают добрейшим человеком, мягким, как свежевыпеченный хлеб, правильно считают. Но уж слишком много в нем мякиша и совсем нет корки. Моя мысль лихорадочно работает. Жгучие горечи и гнев переполняют меня. С этой стервой, я именно так ее называю, невозможно поговорить серьезно. Чуть что она набрасывается на меня, выставляет на посмешище перед этими дурехами, да еще и наказывает. Нет, я вправду не могу простить ей этого пирога. И дело тут, конечно, не в самом пироге, а в том унижении, которое я из-за него испытал. Расправив уже хорошо развитые плечи со стиснутыми кулаками в карманах, я продолжаю мерить шагами двор. Оставить без сладкого первого ученика департамента — вот она, пресловутая последняя капля. Чаша моего терпения переполнена. Я задыхаюсь от бессильной злобы. С тех пор прошло более тридцати лет. Но я до сих пор помню, какая во мне тогда клокотала ярость. Бросая взгляд в прошлое, я понимаю, что не был рожден Эдипом. Даже в помыслах я не посягал на свою ее касту. Роль ее касты в моей судьбе было суждено сыграть другой женщине, Аделаиде. Хозяйки бакалейной лавки в Мальжаке. Эта пышная блондинка заразительно смеялась, щедро угощала конфетками и, кроме того, обладала умопомрачительным бюстом. Роль отца соперника в этом эдиповом комплексе я подкинул, ну и жаргон, своему дяде. Он, в ту пору я об этом не догадывался, был в близких отношениях с нашей прекрасной лавочницей. Таким образом, добровольно отказавшись от своей семьи, я, сам того не зная, завел себе новую истинную. Было у меня в детстве еще одно дорогое моему сердцу семейства созданное моими собственными руками. Так называемое «братство». архитайное общество из семи членов, учрежденное мною в школе Мальжака, население сорок один человек, церковь двенадцатого века. Это было мое детище, моя семья, и в качестве главы этой семьи я мог проявить в полной мере дух предприимчивости, которого начисто был лишен мой собственный родитель и который крепчал во мне с каждым днем под моей внешней мягкостью. Видимо, меня слишком жестоко обидели, если я принял решение, укроюсь в лоне созданной мной семьи. Надо только дождаться, когда, выйдя из-за стола, отец отправится вздремнуть после обеда, мать начнет мыть посуду, а ее драгоценные завитые дочки будут крутить свои юбки. Тогда я проберусь к себе на мансарду, соберу вещевой мешок, подарок дяде. Затяну его потуже и сброшу на дрова, сложенные в поленницу под самым моим окном. Покидая очий дом, я оставлю на столе записку, адресованную по всей форме господину Симону Конту, земледельцу, ферма Большая Рига, Вальжак. Дорогой папа, я ухожу. В этом доме ко мне относятся совсем не так, как я того заслуживаю. Обнимаю тебя, Эммануэль. И пока мой бедняга-отец безмятежно спит за плотно закрытыми ставнями, даже не подозревая, что у его фермы нет больше наследника, я что есть духу лечу на велике по солнцепёку в сторону Мальвиля. Мальвиль. Огромный полуразрушенный замок-крепость XIII века на выступе гигантской отвесной скалы, возвышающейся над долиной реки Риуны. Нынешний владелец замка бросил его на произвол судьбы, а с тех пор, как тяжеленная каменная глыба, оторвавшись от галереи, опоясывающая Дон Жен, задавила какого-то туриста, вход в замок запрещен. Общество по охране архитектурных памятников вывесило свои таблички, а единственную дорогу в Мальвиль, идущую по склону холма, мэр Мальжака приказал затянуть четырьмя рядами колючей проволоки. И как бы подкрепляя проволочное заграждения, мэрии здесь уже ни при чем, тянутся еще метров на пятьдесят непроходимые заросли, колючего кустарника, разрастающегося с каждым годом вдоль старой дороги, идущей от скалы и отделяющей головокружительный мальвиль от холма, где прилепил из фермы моего дяди семь буков. Это здесь. Под моим дерзновенным началом братство нарушило все запрет Мы проделали с ребятами невидимую лазейку в колючей проволоке, прорубили в гигантском кустарнике туннель, который заканчивался столь хитроумным коленом, что его невозможно было разглядеть с дороги. На втором этаже дон Жона, главной башни замка, мы частично восстановили пол и перекинули от балки к балке мостки, сколоченные из старых досок, позаимствованных мною в дядином сарае. Теперь... Через огромный зал можно было пробраться в комнату, и Мейсонье, в ту пору уже вовсю работавший в столярной мастерской своего отца, вставил там оконную раму и навесил дверь, запирающуюся на замок. Дождь и снег в башню не попадали, ребристые сводчатые потолки устояли перед натиском времени. В нашем пристанище имелась также печка, И кроме того, стол, табуретка и старый тюфяк, покрытый мешками. Мы умели хранить свою тайну. Уже целый год, как мы, оборудовали себе этот уголок, но никто из взрослых о том не догадывался. Вот в этом убежище я и решил укрыться до начала учебного года. По дороге я сумел перекинуться словечком с коленом, он обо всем расскажет Мейсонье, Тот Пейсу, а Пейсу уже всем остальным. Так что, опустившись в эту авантюру, я принял меры предосторожности.